Он обвел всех хмурым взглядом, и так как все молчали, а ему самому тоже нечего было больше сказать, он отступил. Сделав несколько шагов, остановился, обернулся, открыл было рот, но слов не было, и он, наконец, поник головой, отвернулся и побрел прочь. Ему дали уйти, не послав вслед ни единого слова. Уйдя слугой, и шагая по дороге в горьких мыслях о нанесенном его гордости ударе, он неожиданно заметил вдали обеих дочерей, шедших со станции. В каком-то тупом замешательстве он гляделся в них, в Несси и Мэри Броуди, своих детей, словно необычная встреча на людях с ними обеими смутила его. Но сразу же сообразил, что Несси возвращается с экзамена, что Мэри ослушалась его и встретила сестру на вокзале. Ничего, с он расправится потом, а сейчас он жаждал узнать, как прошел экзамен, жаждал утолить больно задетое тщеславие известием об успехе Несси и, торопливо за шага вперед, встретился с ними посреди улицы. Жадно пожирая глазами утомленное личиком младшей дочери, он воскликнул. Ну, как дела, Несси? Скорее говори, все благополучно. «Да», — прошептала она, — «все благополучно». «Сколько тетрадей ты исписала? Две или три?» «Сколько тетрадей?» — откликнулась она слабым эхом. «Только одну тетрадку, папа». «Только одну тетрадку? Это за все время, что ты там просидела?» Он в удивлении возрился на нее. Потом лицо его приняло жесткое выражение, и он спросил резко. «Что же ты молчишь, как немая?» Не видишь, что я хочу знать все насчет стипендии? В последний раз спрашиваю, скажешь ты, наконец, как выдержала экзамен?» Она сделала над собой громадное усилие, посмотрела на отца умоляющими глазами и с вымученной улыбкой на бледных губах воскликнула. «Великолепно, папа! Мои дела великолепны! Лучше нельзя!» Он пытливо вглядывался в ее лицо вспоминая, как вызывающий хвалился только что ее успехом, и, наконец, произнес медленно, странно, сдавленным голосом. «Надеюсь, что это так. Надеюсь. Потому что, если нет, то, видит Бог, тебе плохо придется». Глава десятая. Прошла неделя после экзамена. Наступила суббота. В одиннадцатом часу утра Несси Броди стояла у окна гостиной, глядя на дорогу в нетерпеливом ожидании, в тайном волнении, от которого глаза ее ярко блестели на маленьком личике. Она словно высматривала появление на пустой улице чего-то необычайного. Сознание, что она одна в комнате и никто за ней не наблюдает, способствовало свободному, несдержанному проявлению на ее лице тех чувств, в которой она старательно скрывала всю прошедшую тревожную неделю. Всю эту неделю отец был невыносим, переходя от нежности к угрожающему тону, пугавшему Несси до ужаса. Но она все покорно переносила, утешаясь сознанием, что ее тактика гораздо умнее, гораздо тоньше, чем его шумное хвастовство и угрозы. Несси верила, что стипендию отдадут ей, и после экзамена ее уверенность росла с каждым днем. Не может быть, чтобы все ее труды, вынужденная забрежка, все эти долгие часы терпеливого сидения в холодной гостиной остались невознагражденными. Несмотря на чувство недовольства своей работы, с которым она вышла из университета после экзамена, уверенность к ней возвратилась. Она считала, что стипендия уже, как выражался отец, у нее в кармане но все же оставалась еще возможность слабая и нелогичная возможность провала это было немыслимо невозможно но на всякий случай несси с инстинктивной хитростью приняла предосторожности оба и отец и мэри были уверены что результат экзаменов будет объявлен не раньше чем на будущей неделе. так она сказала им и они ей поверили но она то знала отлично что извещение придет сегодня утром. Его она ожидала сейчас, потому что утреннюю почту из Глазга приносили всегда в одиннадцать часов, а в университете ей сказали, что о результатах испытаний каждому из экзаменовавшихся будет отправлена почтой извещения в пятницу вечером. Несси хитро усмехнулась при мысли о том, как ловко она всех обманула.